Глава 5. Я вышла из комнаты Дона в сопровождении Кости, стараясь думать о чём угодно, только не о грустном упрямом взгляде дяди. Цок-цок-цок стучала моя обувь по плитке на полу. Рак лёгких. Цок-цок-цок приближали меня к лифту. Прошёл рубеж и хирургии, и химиотерапии, и вампирской крови. Цок-цок-цок. Знает семь лет. Однако стоило мне только войти в лифт, как мой контроль дал трещину, и всё перед глазами заволокло слезами. Не считая матери, Дон да был единственным оставшимся членом моей семьи. Мои бабушка и дедушка были убиты несколько лет назад, а отец показал всю новую суть определения «тяжёлое времечко», несколько раз пытаясь убить меня. Несмотря на то, что наши отношения никак нельзя было назвать нормальными, За последние несколько лет Дон приблизился для меня к понятию «отец» как никто другой. И скоро он уйдёт. Навсегда. Костя обхватил меня руками. Из-за его роста моё лицо прижималось к его ключице, а холодная кожа его жакета к моей щеке, пока он гладил рукой мои волосы. Я ухватилась из-за него, погружаясь в оазис его объятий, чувствуя его силу не просто в стене мускул его тела, но и в энергии, которая окружила меня, словно густое облако, когда он опустил барьеры своей ауры. Затем я отодвинулась от него, несколько раз моргнув, чтобы очистить взор от розовых слёз. Если я позволю себе войти в такое состояние сейчас, я просто не смогу справиться с более сложными задачами, стоящими перед нами. Я не сдамся с Доном. Но я должна собраться и сконцентрироваться на том, что нам необходимо сделать. Сейчас было не время разваливаться на кусочки. «Всё хорошо», — сказала я кости, протянув вперёд руку, когда он хотел что-то сказать. «Давай найдём Дэйва. По одной кризисной ситуации на раз правильно». Двери лифта открылись, являя нам мрачного, привлекательного вампира на другой стороне. Его тёмные волосы были собраны в свободный конский хвостик, а обычно игривое выражение лица было подавленным. «Привет, Хуан», — сказала я, выдавливая из себя огромную улыбку. Керида! пробормотал он, открывая для меня свои объятия. Несмотря на то, что я была зла на него, я подошла к нему, кратко обнимая в ответ. «Ло прошептал он, когда я выпустила его. «Да, мне тоже жаль», — уныла ответила я. «Ты, Тейт, Дейв, вы все должны были сказать мне». Дон заставил нас пообещать, что мы этого не сделаем. Он не хотел, чтобы ты переживала. Я была слишком расстроена, чтобы рассмеяться над иронией всей ситуации. «Теперь слишком поздно». Кости, миамиго, комус эстет? произнес Хуан. Костя ответил на том же языке, но я была слишком растеряна, чтобы обеспокоиться переводом с испанского, и пошла в комнату крушений. Вопреки моей клятве не думать о состоянии Дона, часть меня все еще была занята построением вариантов его спасения. Может быть, вампирская кровь, которую Дон использовал, чтобы вылечить рак, была недостаточно сильной. Если он начнет принимать кровь мастера вампира, например, Кости или Минчариса. Может, результаты будут другими. Двойные двери в тренировочную арену, располагавшуюся дальше по коридору, открылись, и вошёл Тейт. Он прямиком направился ко мне, но я даже не взглянула на него, направляясь к комнате, из которой он только что вышел. Он схватил меня за руку, когда я проходила мимо него. «Кэт, мне нужно кое-что». «Оставь это при себе», — ответила я, выдёргивая руку. «Ты просто бегом бежал ко мне в прошлом году, чтобы рассказать, что кости мне изменяет». «Зато сейчас, когда дело касается Дона, того, что действительно является правдой, ты погрузился в уважительное молчание». «Это не...» — начал он, снова протягиваясь ко мне. Кости схватил Тейта раньше, чем тот успел коснуться моей кожи, появляясь рядом с нами быстрее, как если бы он материализовался из воздуха. «Если хочешь сохранить её...» — прорычал он сильнее, сжимая руку Тейта. «Даже не пытайся тронуть её снова». В любое другое время я бы запротестовала, зная, что Костя никогда не блефует и действительно оторвёт Тейту руку. Но сегодня мне было всё равно. Среди всеобщего молчания о здоровье дяди Тейт ранил меня больше всего. Да, между нами были напряжённые отношения с тех пор, как Костя вернулся в мою жизнь. Но долгое время до того Тейт был моим лучшим другом. Из-за того, что во время бесчисленных миссий мы вместе встречались смерть лицом к лицу, между нами выковались прочные связи, Но для меня это была последняя соломинка, за которую я хваталась. «А ещё лучше попробуй только тронуть меня, и уже я оторву тебе руку!» — прошипела я, обходя его и продолжая свой путь по коридору. Я со многим мирилась, несмотря на твою враждебность к кости, и отказывалась принимать, что мы с тобой никогда уже не будем друзьями. Но после этого всё кончено, так что держись от меня подальше. За моей спиной Хуан прочистил горло. «Ах!» «Керрида, не утруждай себя, защищая его», — ответила я рывком, открывая тяжёлые двери в комнату, которую мы обозвали комнатой крушений по причине интенсивности тренировок, проводимых в ней. «Я не...» Голос мой замолк, пока глаза выкатывались наружу. Там, в середине комнаты, вампир брюнетка бежала потому, что выглядела новой полосой препятствий, легко изворачиваясь отлетевших на неё цементных блоков. «Что?» — выдохнула я. «Вампир не слышала меня». Тейт пробормотал что-то вроде «Я пытался предупредить тебя, но я не обернулась». «Она носит униформу», — смутно заметил мой разум, после чего незамедлительно последовала. «Какого черта она носит униформу?» «Мам!» — закричала я ей. «Что ты здесь делаешь?» Она повернула голову, и в следующую же секунду надвигающийся цементный булыжник сбил ее с ног. Даже с расстояния я увидела раздражённый взгляд, который мама бросила на меня, прыжком поднимаясь с пола. «Небрежно, Кроуфилд!» — рявкнул на неё Купер со своей позицией наблюдения за полосой препятствий. «Здесь Кэтрин», — ответила она, указывая на меня. Он развернулся, и виноватое выражение исказило его темнокожее лицо. Мой шок прошёл в достаточной степени, чтобы я смогла шагнуть в комнату, едва обращая внимание на то, как вполголоса в, в полголоса пробормотал, что им чертовски повезло, что мой темперамент больше не проявляется огнем. Он был прав. Если бы это случилось шесть месяцев назад, огонь уже выстрелил бы из моих ладоней от шока из-за моих непостоянных эмоций. Если бы это было три месяца назад, я бы уже затормозила всю активность в комнате крушений благодаря яростному давлению разума. Но теперь, когда все эти способности исчезли, всё, что я могла сделать — наброситься на них голосом. «Вы, должно быть, шутите надо мной!» прошипела я в огромную комнату. «Я думала, что это дерьмово, что никто не сказал мне о состоянии Дона. Но кто знал, что вы, ребята, припасли ещё больше секретов в рукавах!» Перерыв десять минут, крикнул Дэйв. Дюжины членов команды бросили то, чем занимались, и по принуждению вывалились из комнаты, используя дверь, противоположную той, у которой стояла я. Через несколько минут комната была пуста. Остались только Купер, Тейт, Костя, Хуан и моя мама, которая была единственной, кроме Кости, у кого на лице не значилось виноватое выражение. «Кэтрин, перестань так остро реагировать», подходя ко мне, сказала она тоном, которым говорят с детьми. «В конце концов, я не делаю ничего, что не делала ты сама больше десятка лет». «И я была практически убита больше раз, чем могу сосчитать». Выстрелила я в ответ, борясь с желанием хорошенько её встряхнуть. Взгляд её синих глаз стал твёрдым. «Я была убита», — ровно ответила она. «Попытки спрятаться от зла в этом мире не сделали ничего, чтобы спасти меня. Ни тогда, ни в любой другой раз до того». Чувство вины пронзило меня от её слов, сводя на нет мою ярость. Кроме ночи, когда она встретила моего отца, Каждый раз, когда она переносила испытания от вампиров или упырей, был из-за меня. Монстры сражались абсолютно нечестными путями, и каждый раз, когда они приходили за мной, они приходили и за теми, кто был близок мне. Последний вампир, с которым я вступила в борьбу, умышленно, силой обратил мою мать, чтобы просто преподать мне урок. Мне было жаль, что я не могла убить его больше одного раза. Довольно большая разница между попытками спрятаться от опасности и бросанием прямиком ей в руки, заметил Костя более разумным тоном, чем использовала я. Нельзя исправить тот вред, что тебе нанесли, бросаясь в опасность с головой, Джастина. Ты прав, с собой я уже ничего не могу сделать, произнесла она и мрачное выражение мелькнуло на ее лице, выглядевшим так, будто ей 30, а не 46. Но «Ну вот с другими, да, продолжила она. Я не могу изменить то, кто я есть, но убийство того вампира несколько месяцев назад показало мне, что я, по крайней мере, могу использовать это, чтобы увериться, что другие не закончат так, как я. Будто слушаю саму себя, когда была моложе, в неверии подумала я. Тогда я ненавидела саму себя и вымещала свою невежественность и ненависть на других вампиров, думая, что это нарушит баланс весов против моего отца. Если бы Кости не показал мне, что зло есть выбор, а не особенность рода, я могла бы всё ещё крутиться в этом порочном круге саморазрушения. И уже дважды за один день я оказывалась на другом конце тех же упрямых споров, что вела когда-то сама с собой. Я бросила вверх быстрый умоляющий взгляд. «Из всех раз, когда ты захочешь отложить воздаяние, Господи, этот самый лучший!» «Ты можешь убить сотни мерзких вампиров и упырей, но это не заберёт твою боль», — в конце концов сказала я. Чувство дежавю всё росло, пока я повторяла то же, что когда-то говорил мне Кости. «Поверь, я знаю, только принятие самого себя уменьшит боль, и это означает принятие тех частей себя, которые тебе не нравятся или которые ты не выбирала». Мама посмотрела в сторону, смаргивая розовые слёзы, блеснувшие в её глазах. «Правда? Родни принял меня. Так посмотри, где он теперь». «Родни не просто принял тебя. Он любил тебя», — тихо сказал Костя. «Иначе он не погиб бы, пытаясь тебя спасти». Она отвернулась от нас, но, несмотря на то, что спина её была прямой, я видела, как дрожат её плечи. Я хотела обнять её, но знала, что сочувствие будет лишь солью на рану. Объятие не вернет единственного мужчину, с которым у неё были настоящие отношения. «Я уничтожу каждого грязного кровососа, которого смогу», через некоторое время сказала она, казалось, совершенно не замечая, что затрагивает и саму себя этим комментарием «грязные кровосоцы». Когда она обернулась, в её взгляде не было розовых слёз. Вместо этого глаза её сияли ярко-зелёным. «Это ты решать уже не можешь. Единственная вещь, на которую ты ещё можешь повлиять, «Заключается в том, буду ли я делать это с помощью твоей старой команды, если пройду через их версию основных тренировок, или сама по себе. Даже с их помощью тебя запросто могут убить. Ты не понимаешь, как это опасно?» Я издала вздох абсолютнейшего расстройства. «Пожалуйста, не делай этого». Её телюсть сжалась до такой степени, что зубы заскрипели. «Я сделаю это». «Господи, ты такая же упрямая, как Дон!» Сказала я, чувствуя, что сыта по горло. Такая же упрямая, как кое-кто ещё. Вполголоса пробормотал Тейт. «Заткнись, Тейт!» Прошипела я. «Котёнок». Костя положил ладонь на мою руку. Спокойствие, казалось, волнами омыло моё сознание, успокаивая взвинченные эмоции, подобно бальзаму на обожжённой коже. Некоторым вещам нельзя обучить. Их можно только узнать по опыту. Но есть то, что мы можем изменить остановить этих радикальных упырей. Если их численность будет расти, каждый вампир будет в опасности, включая твою маму. Правильно. На эта проблема не будет ждать, пока я пытаюсь вбить толк в мою бестолковую упрямую семейку. Я должна сфокусироваться на приоритетах. Первое — остановить смертоносную фашистскую пропаганду в обществе упырей, которая уже проложила тропинку из тел вампиров без мастеров. А уж затем я должна отговорить своих маму и дядю от их новоприобретённой жажды смерти. Что-то циничное во мне задалось вопросом, могут ли упыри фанатики оказаться более лёгкой задачей. Я уставилась на членов своей бывшей команды. «А вы, ребята, всё ещё в моём дерьмовом списке из-за то, что скрывали это, из-за то, что утаивали от меня состояние Дона. Но у нас проблемы и покрупнее». «Идём со мной, и я введу вас в курс дела». «Мам», — я покачала головой, — «поговорим позже». Она стала уходить, собирая свои тёмные волосы в тугой хвостик. «Намного позже. У меня тренировки следующие несколько часов».